1905 год. Ранее 7 января. Мы собрались не праздновать, а вспоминать. У нас исчезли все идеи, и остались только их символы, погасли лучи, но остались тени. Хотели разрушить и университетскую программу, и профессорскую корпорацию, превратить первую в сервильную муштровку студенческих умов, вторую в особый полицейский корпус с желтыми пуговицами. При университетах новые учебно-вспомогательные установления – места предварительного заключения для студентов. Но мы вышли из 20-летнего перелома и профессорами, и товарищами. Университеты остались научно-воспитательными учреждениями. Как они легко и охотно говорят. Легче и охотнее, чем размышляют. Завидно. Бюрократия есть сила, утратившая цель своей деятельности и потому ставшая бесцельной, но не переставшая быть сильной. Вы без нее не обойдетесь или сами в нее переродитесь. Но наши силы понадобятся нам не на маховой только, а на более обширном пространстве. Народ, господа, пробуждается, протирает глаза и желает рассмотреть кто-кто. Ряд превосходных приват-доцентов с честью заменяющих профессоров, но последних нет, и я не присутствую. России больше нет. Остались только русские. 7 января. 1. Дворяне выбранные, наиболее зажиточные и исправные по службе. Отобранные из уездных детей боярских. Какие бывали не в каждом уезде. Они по очереди на известный срок вызывались в Москву для исполнения столичных поручений. Входили вместе с московскими чинами в состав царского полка, когда государь сам шел в поход. Служили младшими офицерами в своих провинциальных отрядах. Вообще составляли переходную ступень от городовых чинов к столичным. Второе. Трудно. 19 января. Нота Бене. Стрельба в Петербурге. Это второй наш порт Артур. Согласие войска НАТО. 14 февраля. В устройстве представительного собрания первый вопрос – кого оно представляет, какие общественные классы и силы находят в нем выражение своих нужд и желаний. Эти классы и силы должны быть организованы, объединены в какие-либо союзы, корпорации, иначе они и не политические факторы, могущие участвовать в народном представительстве. Такими классами остаются в составе нашего общества старые сословия, реформы и сопровождавшие их разнообразные перемены в нашей жизни – поколебали основы этого сословного строя, переоценили сравнительное значение сословий в государстве и обществе, перепутали их взаимные отношения. В местном самоуправлении, городском и земском, главное значение имеют три сословия – дворянство, купечество и крестьянство. Но кроме сословий в обществе действуют еще другие силы, которые можно назвать интересами. Они очень разнообразны, но могут быть сведены к двум категориям – это капитал и труд. Эти интересы вносят в общество свою классификацию, которая уже далеко не совпадает со словным делением. Сколько крестьян, занятых работой в городах, по домам и на фабриках, порвали уже не только бытовые и нравственные, но и юридические связи с селом. Капитал в своих разнообразных видах представлен в городских и земских учреждениях довольно неравномерно. Земли разночинцев, купцов и мещан, сверхнадельные земли крестьян представлены косвенно, не сами по себе, а по сословной принадлежности своих владельцев. Земли церковные в земстве не представлены вовсе, как не представлены в городах рентиеры и разные промышленники с капиталом, но без недвижимой городской собственности. Еще случайнее отношение труда к местному правительству. Люди так называемых свободных профессий, как и разного рода мастера и рабочие, не принимают в нем никакого участия, хотя они редко образуют различные союзы, корпорации, артели, даже с правами юридических лиц. При таком переслоении общества по интересам возникает трудный вопрос о составе народного представительства. Сословное отделение уже не отражает в себе полно и точно действующих в обществе интересов а эти интересы еще не успели кристаллизоваться, сомкнуться в общественные классы, способные найти своих представителей. При такой неутвержденности общественного состава можно проектировать какие угодно системы народного представительства, выкраивая их по образцу ли старинных московских земских соборов или по современным западноевропейским конституционным шаблонам. Но все такие учредительные опыты рискованны и ненадежны жизнь должна сама создавать свои формы приложенные к наличным условиям места и времени какой же возможен способ для такой созидательной работы как добыть надлежащее указание на соотношение общественных сил в данный момент на степень развитости и напряженности действующих интересов никакой законодатель не располагает достаточными средствами для этого Никакая печать не в состоянии с достаточной быстротой и точностью схватить бегущую минуту со всеми ее местными и классовыми оттенками. У кого же искать этих указаний на соотношение и качество общественных сил и интересов, как не у их готовых представителей, ответственно действующих по их полномочиям? Таковы земские и выбранные городские учреждения. Затруднения, вытекающие из того, что в таком случае устраняются от дела классы и интересы, непредставленные или слабо представленные в этих учреждениях, облегчается задачей, какая должна быть поставлена предполагаемым земским и городским представителям в деле устроения народного представительства. Цель созыва таких представителей несовещательная, совещательная, не подача мнений по заданным вопросам и не заявление нужд и желаний населения, а подготовительное совещание самих представителей между собою по вопросу о составе постоянного народного представительства. Члены совещания должны уговориться между собою в том, какие классы, интересы и как могут найти место в этом представительстве. Предварительно этот вопрос обсудят губернские думы и земские собрания, и решение передадут своим уполномоченным по должности, то есть городским главам и председателям губернских земских собраний для обсуждения на подготовительном общем совещании. В этих местных резолюциях найдут себе выражения и интересы или классы, не представленные прямо ни во всесословных земских, ни в бессословных городских учреждениях, насколько эти интересы и классы значительны и организованы, то есть способны заявить о своем существовании и значении как этим учреждениям, так и общественному вниманию. Работа совещания неизбежно сведется к вопросу об изменении состава избирательных земств. Заседание 19 июля 1905 года. Петергов. Игнатьев. Политическая говорильня. Думу нелегко будет удержать в пределах закона, и положение едва ли будет хуже того, из которого мы исходили. Трепов. Дума всегда опасна. Опасность уменьшится только твердостью правительства. Параграф 42 будет сдерживать мнение. Манухин. Самодержавие – источник всякой власти. Интересам самодержавия не противоречит недопущение нежелаемого населением законопроекта. проекта. Икскуль. Нет в проекте слова «самодержавие». В совещательном учреждении нет места большинству или меньшинству. Вполне соответствует Рескрипту, не умаляя самодержавной власти, но это должно быть выражено в проекте. Гленищев-Кутузов. Дух законов. В проекте есть какие-то обязательства власти. Первое. Собрать надо распущенную. Второе. Затворяет доступ меньшинству к власти. За меньшинство. Это уже нечто конституционное. Некоторые законы не состоятся, потому что против них большинство. Дума будет иметь больше власти, чем государственный совет. Мало не противоречить, надо поддерживать. Партия конституционная, ей закон не удовлетворит. Славянофилы и ей не удовлетворит. Нет прямой подачи мнений народа. Но есть 99% народа, помещики, народ, трудовые люди. Что они, как они думают, отвечает ли проект этой массе? Никто не в состоянии на это ответить. Престижу самодержавия отвечает? По духу нет. Парламентские выборы. Это может повести к подрыву самодержавия. Ширин шахматов. По духу, не согласно с самодержавием, есть некоторое противоречие. Адресы рабочих. Освободить от евреев и сохранить самодержавие. 21 октября. Для Гучковых. Правительство отказалось от своей роли. Оно не мерит ни враждующих и не сдерживает крайних, ни левых, ни правых, которые оказываются еще анархичнее самих левых. Оно лавирует, выжидает, всего тяжелее положение умеренно-либеральной середины партии свободного порядка. Она жаждет мирной созидательной работы на почве дарованных прав, но она не организована и не знает, что делать. Идти своей дорогой она не может, потому что она не собралась еще в дорогу. И нет у нее своей дороги, нет определенной программы. В одном она гнет направо, а в другом ее тянет налево. Она может крепко стать за манифест 17 октября, в надежде, что правительство поддержит ее на этой позиции. Но оно может и не сделать этого, не будет противодействовать агитации за четырехгранное голосование и учредительное собрание, и тогда партии порядка придется поневоле слиться с черной сотней. Неподдержанное правительством, Она может повернуться налево, но ее встретят здесь, как просящую помощи, и навяжут ей свои требования, заставят отказаться от самой себя. Как пассивная ни то несе, она подвергнется двустороннему обстреливанию с той и с другой стороны. Мы присоединили Польшу, но не поляков, приобрели страну, но потеряли народ. Национальный принцип устраняется в области личных прав но признается в области прав политических. Завоевание надобно поставить на почву соглашения, силу заменить правом. Гучкову. Начало ноября 1905 года. Русский народ не может положить свою судьбу на весы польского народа. Тащить через мозги русской думы тормозиться, сервитуты. Международный вопрос, совещательный сейм. Против блока. Раскройте все скобки, Реализуйте стереотипы, чтобы вас никто не обвинил в неискренности. Нет всесословной волости. Первое. Против стачек с абструкцией. Второе. Молчи о праве собственности. Третье. Социализм не отнятие собственности, а ее эволюция. Сама исчезает. Не по русской истории. Промолчите. Четвертое. Просто перечневым порядком. Язык, школа местная, обязательно постановлением. Широкое самоуправление, проекты сейма в Государственную Думу, сервитуты, нарисовать картины прав для народностей, исчерпывающие всю полноту прав. Стереотипов избегать, раскрывать скобки отвлеченности. Дума обязана рассмотреть местные проекты. Национальности без территории с общими гражданскими правами. 20 декабря. Политические мысли. Я не сочувствую партиям манифесты которых сыплются в газетах. Я вообще не сочувствую партийно-политическому делению общества при организации народного представительства. Это первое – шаблонная репетиция чужого опыта, второе – игра в жмурке. Манифесты выставляют политические принципы, но ими прикрываются гражданские интересы, а представительство частных интересов – это такой анахронизм, с которым пора расстаться. Все платформы грешат одним недосмотром, они спешат установить, то есть предопределить направление нашего будущего конституционного законодательства, а наша ближайшая задача и забота – обеспечить и подготовить самый орган конституционного представительства. Оппозиция против правительства постепенно превратилась в заговор против общества. Этим дело русской свободы было передано из рук либералов в руки хулиганов. «Я могу только проявить сочувствие», но не могу принять участие. Е. Трубецкой и так далее – это не бойцы, а только застрельщики. Они способны расшевелить нервы, но не дадут идей. Общественные интересы не так разнообразны и недружелюбны между собой, как личные мнения, и первые легче согласить, чем вторые. Законы о Государственной Думе. Незаконченность дела. Что приобретено? Бюрократия сбоку. Обилие партий и неудобство этого. Выход – уяснение общих интересов и их соглашение с частными. Видимое противоборство частных интересов, внушаемое приказной администрации, и их внутреннее согласие, которое должно выражать народное представительство «Знай сверчок». Как администрация согласует интересы дифференцированный железнодорожный тариф Вышнеградского. Народное представительство «Общее благо». Это внутренняя связь частных интересов. 1905 год. Движимый этим духом, в нем живущим и его охраняющим, Государственный совет во имя блага России верно служил своим верховным представителям, когда выражал мнения, кое, освещаясь их державной волей, становились правилами русской государственной жизни. Верно служил и тогда когда наблюдал, чтобы действие державной воли не было затрудняемо начинаниями незрелыми и неблаговременными, непроверенными опытом и размышлением, не из истинных народных нужд исходящими.